Глава 20. Третий изгнанный. Думал, что от меня осталась лишь оболочка, делился Глеб. Ухватиться было не за что, даже слова пропали. Пришки внул знакомо. И пустота внутри, точно таксидермист набил воздухом, продолжал поэт. Хух и тявкнул, соглашаясь. Феник все же последовал за ними. Глеб опустился на колени и осторожно погладил Хуха тебе тоже досталось. Тот притих, дав дотронуться до себя, лишь мёнгере безмолвствовала, не пожелала ничего рассказать. Когда вышли из пустоты, у Глеба точно огромная тяжесть с сердца свалилась. Думал, что никогда не вспомнит своих стихов, да разучился сочинять, но забыть написанные еще хуже. Но вот последнюю строфу он так и не восстановил. Словно она послужила ему пропуском из пустоты, но надо попробовать. Глеб мысленно вернулся в день переводного экзамена. Лис вылетел из аудитории довольный. Пять! Эмоции его переполняли. Его сразу же обступили: "Рассказывай, как прошло". По словам друга, ничего сложного не было тело особо не прикапывалось, даже нашла, что недурственно. Воган Джельс, прозвище уже приклеилось к председателю, проворчал насчет большого количества соединительного союза и, но зато похвалил рифму. Аврора, спросил Глеб: "Ничего?", растерялся Лис, промолчала. Странно, на нее не похоже. Наступила очередь Глеба. Он вошел в кабинет и представился Черный поэт. Стелла тут же фыркнуло. видимо, псевдоним показался ей неудачным. Воган джельский внул: "Начинайте, молодой человек". Глеб покосился на Аврору. Она не поднимала глаз, будто увидела на столе что-то ужасно интересное. Ему захотелось заорать, стукнуть по стене, чтобы с нее слетела эта показушная безмятежность. «Черт, она же тоже поэт. Что им доправил, установленных другими людьми? Глеб не воспарил, взметнулся к потолку, чувства бурлили. Он не читал стихи, бил ими точно кнутом. А Аврора все так же сидела с равнодушной маской на лице, а он взывал к ней, под конец выдав заключительный аккорд. Ангелы демоны за душой гонятся дикой стаей, рушится небо, и подо мной веры опора тает. Стихи Юлии Богодист. Глеб не спустился, рухнул на пол обессиленный. После такого выплеска хотелось одного сбежать ото всех. Но сперва следовало выслушать вердикт комиссии. Первое началось тело. Хм. Средненько. Из положительного много экспрессии и чувств. Вот это удачно. Мертвое сердце, осколки, в хлам клетку грудную режут. Борьба человека со своими страстями. Но мне кажется, черный поэт. Это не самое удачное ваше стихотворение. Вы можете лучше. Это убого, перебил ее её Воганжельц. Я вот тут набросал, и председатель раскрыл тетрадь, Она была исписана мелким убористым почерком, резко набреющим в небо храм, метафора крайне непонятная и неудачная. Первые четыре строки, четырехстопный ямб с дактилической клаузулой. Следующие четыре строки полное отсутствие строфы. Глебу показалось, что Ван Гог жель бредит. Какой еще ямб? Он о чем?» А тот распалялся больше. Строфика молодой человек, раздел стиховедения, изучающий формы объединения стихов в композиционно законченное целое. Учение об упорядоченном сочетании закономерно повторяющихся в тексте стихотворных строк. Почему вы ею пренебрегаете? Председатель причмокивал губами, словно большая рыба. Глеб с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Наверное, это нервное. Что за заигрывание с ангелами и демонами? Недостойно привлекать к себе внимание за счет божественного. Это дешевый способ, молодой человек. Глебу казалось, что его раскатали асфальтоукладчиком. А Воганджелс распалялся все больше. А ваш полет?» Кто вас учил вымывать под потолок? Многое себе позволяете. Даже мы, люди с богатым литературным опытом, не разрешаем себе подобного. Так что не зачет. без права пересдачи. Глеб растерялся. Не зачет? Ему этот вогонь жельц сошёл с ума? И почему молчит Аврора? Она что, оглохла? Но заговорило стекло. Думаю, без права пересдачи слишком сурово. Понятно, что у молодого человека что-то произошло. Первая любовь, безответные чувства, и он не смог контролировать себя. Правда, она обратилась к Глебу. Тот замешкался на секунду, но сообразил, что стело даёт шанс. Да. Голос охрип от переживаний. Воганджельс посмотрел на Глеба поверх очков. Это не оправдывает проворчал он Вы должны думать в первую очередь о красоте стиха, а не ставить чувства во главу угла. Это пройдет», — Вновь заступило стекло. Надо дать мальчику еще одну возможность показать себя. А Аврора молчала. Он не помнил, как вышел, куда направился. Очнулся лишь на улице, когда Лис схватил его за плечи и основательно потряс. Парень, что случилось-то? Глеб замотал головой. Он был не в состоянии говорить. Казалось, что великая тяжесть гнет плечи, не дает дышать. Не сдал, выдавил он из себя. как это?» — не понял Лис. А пересдать можно? «Угу». У Лиса отлегло. Тогда ладно. Пойдешь с другими, вас человек пять набралось. Глеб отмахнулся. Легко говорить, это не с лисом произошло, а Глеб растоптан и не решением комиссии, а Авророй. Она осталась безучастной. Подписала отчет и не проронила ни слова. А Аврора что? Осторожно поинтересовался лис, будто прочел мысли друга. Лицо Глеба перекосилось точно от зубной боли. — протянул лис. Ясно. Он помолчал, затем добавил: "Ребята сказали, она в столицу перебирается, в литературный институт, а еще говорят, что замуж выходит, за какого-то книгоиздателя, так что наплюй. Шах и мат". Лис, конечно же, думал, что его слова волшебное средство, помогающее излечиться от любви. А сам незаметно добавил еще пару увесистых камней на шею друга, чтобы уж наверняка. У Глеба возникло ощущение, что ему врезали под дых со всей силы и нечем дышать. Он, заперся в квартире, меньше всего хотелось кого-либо видеть. Смог только позвонить родителям и сообщить, что все в порядке. Те охотно поверили, даже мама ничего не заподозрила. Начала рассказывать, что у показала девочку И что срок ставят на середину февраля. Глеб выслушал ее отстраненно. Его мало заботило грядущее пополнение в семье. Джейн и Скарлетт еще в среду уехали на море, так что были не в курсе. Лис звонил, но Глеб отделывался кратким сообщением, что занят. Он никого не желал видеть. Лежал целыми днями в кровати, лишь изредка вставая до кухни и в туалет. Накануне пересдачи заявился Лис. Звонил в дверь полчаса, пришлось открыть. Ты готов? Лис с подозрением уставился на неубранную постель. Тебе какая печаль? Глеб был не в настроении. Вообще-то я твой друг, если ты до сих пор не в курсе. Глеб опустился на диван и сжал голову руками. Я ничего не хочу. Лис испугался. Ты что? Давай вместе. Отберем стихотворение из старых, надриф мы поработаем. Завтра сделаешь вид, что вошел в измененное состояние, по Париж немного. Ну. Глеб согласно кивнул, чтобы Лис отстал. Лис развил целую деятельность, откопал в записях стих, написанный год назад в почти классической манере, кое-где внес правки и прочитал. «Сойдет», — Глеб забрал листок. Тогда готовься», — Лис мялся у порога. Я за тобой зайду. Не надо, ответил Глеб. Не потеряюсь». На пересдачу заявились все. Вместо Авроры в комиссии был препод с параллельного курса. Неудачники по одному заходили в аудиторию, Глеб не спешил. Листи ребил его вопросами: "Ну ты как? Успокоился? Не суетись», — отмахнулся Глеб. «Все нормально. Он зашел в кабинет последним. Воганжельс выглядел доброжелательно, да и стело улыбалась. Вы готовы, молодой человек, спросил председатель. Нет, коротко ответил Глеб. Я не буду сдавать. В аудитории повисла тишина. Воганжельс неуверенно кашлянул. «Э, вы уверены? Вы знаете, что вам придется покинуть школу. Уверен. Я не хочу больше писать стихов отказываюсь. Снова молчание, а потом заговорили все разом. Вы с ума сошли? Вы знаете, что вам будет за это? Тысячи людей мечтают о крыльях, а вы? В окно билась толстая зеленая муха. Никак не могла сообразить, что рядом открытая форточка. Глеб смотрел на нее и думал, что он, как эта осенняя муха, только он бьется, чтобы причинить себе физическую боль и забыть о душевной. Глеб бросил: "Да, знаю. Мне уже семнадцать, если вы не в курсе. Так что соображаю, что делаю". Муха наконец вылетела, и Глеб перевел взгляд на комиссию. Все смотрели на него с непонятным выражением, Смеси жалости и чего-то еще понимание ускользало. И тут Воган Джельс уронил короткое Дурак. Глеб расписался под отказом и вышел. Лис бросился к нему. Сдал? Да, сказал Глеб. Пойду домой, отдохну. На следующее утро за ним явились двое. Глеб знал, что этого следует ждать, но все равно было страшно. Лишь мрачная уверенность, что вот она, Аврора узнает и будет переживать, поддерживала его. Его привезли в больницу где люди в белых халатах еще раз спросили, точно ли он решил, Глеб подтвердил. Тогда его отвели в операционную и вкололи наркоз. Очнулся Глеб уже без крыльев. На руках у него было предписание покинуть школу в течение трех дней.